Он должен также выписывать в себе бодрящее чувство презрения к ближнему. А для этого необходимо как можно раньше начать участвовать в совещаниях планировщиков микрорайонов и администраторов городских советов. Далее мы используем детально продуманную систему семинаров, помогающих создать необходимое направление мыслительной деятельности, как мы ее называем. На этих семинарах мы показываем нашим студентам фильмы о старинных зданиях, старинных сельских общинах, плюс интервью с такими приверженцами сохранения памятников старины, как покойный Джон Беджмен и его королевское высочество, принц Чарльз. Наполняя одновременно с этим аудиторию ядовитыми газами и подвергая студентов ударам электрического тока средней силы, мы вызываем в них чувство тошноты, отвращения и острой физической боли которые с течением времени связываются в их сознании с перечисленными выше образами. А следом мы показываем им фильм, в котором фигурируют большие стеклянные коробки, башни из грубого бетона и стальные балочные фермы. И на этот раз студентов стимулируют встроенными в их стулья вибромассажерами, избранными, внушающими ощущение покоя произведениями Моцарта, кларетами многолетней выдержки и сигаретами с марихуаной. Все это позволяет ношить им устойчивое отвращение к старым формам архитектуры и любовное влечение к новым. Внимательные слушатели наверняка заметят, я говорил ранее о том, что мы удаляем нашим учащимся глаза, а затем показываем им фильмы. Разумеется, мне следует упомянуть и о том, что архитектор должен уметь врать. Ему или ей надлежит стать адептом гладкого и проворного публичного вранья. Это здание простоит сто лет. Собор святого Павла уродлив, и потому его необходимо окружить объектами подлинной красоты. Наш многоквартирный дом построен так, чтобы удовлетворять все нужды человека, чтобы человек чувствовал себя в нем привольно. Я сильно сомневаюсь, что даже самый совершенный детектор лжи смог бы выявить в любом из этих заявлений оскорбительное сплетение, ектини и каталогов отборной лжи. Каковыми каждая из них, безусловно, является. Внушающая немалую тревогу склонность к неоманьеризму, тайком прокравшаяся в офисную городскую архитектуру 1980-х, В последнее время вынудило нас ужесточить нашу программу переобучения. И теперь мы, после вручения дипломов успешно, прошедшим весь курс студентам, в обязательном порядке высасываем через соломинку их мозги и лишь после этого позволяем им покинуть стены нашего колледжа. Ле Корбюзье, этот величайший из архитекторов, видите, перо полиграфа даже не шелохнулось, сказал однажды. Человеческое существо есть машина, предназначенная для проживания в одном из моих домов. И если Британия хочет обратиться в сообщество процветающих, преуспевающих, хорошо оплачиваемых, хорошо питающихся и с приятностью выпивающих архитекторов, нам надлежит накрепко усвоить этот и подобные ему принципы. Позвольте мне привести еще одну цитату. На сей раз из сэра... Николауса Певзнера. «Здание есть обрамление пространства, архитектура есть эстетическое его обрамление». Сидя в библиотеке моей, находящейся в графстве Гемшер.